Голова четырнадцатая. «Так, хорошо!» — рявкнул маэстро Галус своим брызгливым голосом. «Время вышло!» — Тави резко поднял голову со стола и принялся сонно моргать, оглядывая классную комнату. Почти двести других студентов сидели на полу перед низкими столами и что-то быстро писали на длинных листах бумаги. «Время!» — снова выкрикнул Галус, и в его голосе появились сердитые нотки. «Прекратите писать!» «Если вы ещё не закончили, пара минут вас не спасёт! Положите свои работы слева!» Тави потёр губы, вытирая слюну рукавом серой туники. Последние несколько дюймов его листка оставались совершенно пустыми. Он дождался, когда стопка работ доберётся до него, положил свою и передал её Эррону. «Сколько я проспал?» – тихо спросил он. «Последние два вопроса!» – ответил Эррон, ловко поправляя стопку, прежде чем передать её дальше. «Как ты думаешь?» «Я нормально написал?» Спросил Тави, чувствуя во рту неприятный резиновый привкус. Всё тело у него ломило от усталости. «Я думаю, идиот, тебе следовало выспаться ночью!» Без обиняков заявил Эрон. «Ты что, хочешь провалиться?» «Это не моя вина!» пробормотал Тави. Они с Эрроном встали и начали выбираться из душного класса вместе с другими студентами. «Поверь мне, я говорю правду!» «Ну, как ты думаешь, я сдал экзамен?» Эрон вздохнул и потер глаза. Возможно, никто, кроме меня, и, может тебе всё равно не смог бы написать ответы на последние два вопроса. Хорошо, сказал Тави. Наверное, изучение математики имеет огромное значение, сказал Эррон. В определённом смысле, первостепенное значение для выживания королевства. Правильно производить расчёты необходимо для разных вещей. Может, я слишком устал, в стороне ответил Тави. Но в данный момент мне совсем не интересно рассчитывать продолжительность плавания торгового судна. Или оценивать размеры налогов, которые выплачивают дальние провинции. Потрясённый Эррон несколько мгновений смотрел на Тави так, словно он только что сказал, будто не должны жарить младенцев и класть их вместо начинки в пироги. «Ты шутишь?» — сказал он. «Ты ведь шутишь, правда, Тави?» — Тави вздохнул. Оказавшись за пределами классной комнаты, студенты принялись громко разговаривать, жаловаться, смеяться, кое-кто пел и ближайшая дорожка, ведущая в главный двор, превратилась в живую реку из серых туник усталых умов. Тави потянулся, едва они вышли на свежий воздух. «В классе слишком жарко после долгого теста», — сказал он Эррину. «А воздух становится каким-то вязким». «Это называется влажность Тави», — сообщил ему Эррон. «Я не спал почти два дня. Он вязкий». Гаэль ждала у арки ведущего двор, встав на цыпочки и пытаясь разглядеть через голову других студентов Тави и Эррона. Её лицо озарило улыбка, когда она их увидела, и она бросилась им навстречу, время от времени извиняясь, когда она на кого-то наталкивалась. «Эрон, Тави, ну что, трудно было?» Тави изобразил нечто среднее между стоном и ворчанием. Эрон закатил глаза и сказал Гаэль, «Как я и предполагал, ты справишься». Он нахмурился и принялся оглядываться по сторонам. «А где Макс?» «Понятия не имею», — ответила Гаэль и тоже принялась беспокойством искать Макса глазами. «Я его не видела. А ты, Тави?» Тави мгновение поколебался, ибо ему совсем не хотелось врать друзьям, но на кону стояло слишком многое. Он понимал, ему не просто придётся соврать, но ещё и сделать это безупречно. «Что?» — с тупым видом спросил он, дабы заполнить паузу. «Ты Макса видел?» — повторила Гаэль. В её голосе появились отчаянные нотки. «А, вчера вечером он мне что-то говорил про молодую вдовушку», — помахав рукой ответил Тави. «Накануне экзамена?» – заикаясь, спросил Эрран. «Это... это так ужасно. Кажется, мне нужно ненадолго прилечь». «И тебе тоже, Тави», – сказала Гаэль. «У тебя такой вид, будто ты сейчас уснешь прямо на ходу». «Он так и сделал во время теста», – сообщил ей Эрран. «Тави, иди в постель», – заявила Гаэль. Тави потер глаза. «Я бы хотел, но не могу. Я разнес не все письма до начала экзамена. Ещё одно, и я смогу немного поспать». «Ты не спал всю ночь, потом отвечал на вопросы теста, а теперь ещё должен бегать разносить письма!» Возмутилась Гаэль. «Это жестоко!» «Что жестоко?» Поинтересовался Эрран. Тави собрался ему ответить, но налетел на спину другого студента. Он отскочил назад, а тот упал, но тут же с громкими проклятиями поднялся на ноги и повернулся к Тави. Это был Бренсис. Тёмные волосы высокомерного юного лорда были спутаны после долгого экзамена, Могучий Рэнсо маячил него за спиной и чуть сбоку, слева замер Вариан, в глазах которого горели злоба и предвкушение развлечения. «Урод!» – заявил Брэнси с ровным голосом. «И пес О, их свиноматка! Мне следовало оставить тебя по шею в выгребной яме!» «Я с удовольствием тебе помогу, милорд!» – тут же вызвался Вариан, Тавин опрягся и... Брэнсис никогда не забудет того, что Макс унизил его накануне утром, а поскольку отомстить Максу ему было не под силу, он вполне мог выбрать себе другую жертву, например, Тави. Брэнсис наклонился к Тави и прорычал. «Считая тебе повезло, урод! У меня сегодня более важные дела!» Он развернулся и, не оглядывая, зашагал прочь. Варен заморгал, но тут же последовал за ним. Замыкал шествие Рэнса, выражение лица которого так и не изменилось. «Ха!» – выдохнул Тави. «Интересно», — пробормотала Гаэль. Но ну, такого я не ожидал», — сказал Эарон. «Как вы думаете, что случилось с Бренсисом? Может, он наконец начал умнеть?» — предположила Гаэль. Тави и Эарон обменялись скептическими взглядами. «Ну да, конечно», — вздохнув, сказала Гаэль. «Такое может произойти когда-нибудь». «Пока мы всё ещё не пришли в себя от изумления», — сказал Тави. «Пожалуй, я доставлю последнее письмо, а потом посплю немного». «Хорошо». Кевно Лагаэль. А кому ты должен его доставить? М -м -м. Тави принялся рыться в карманах, нашел конверт и взглянул на него. О, проклятые вороны! Со вздохом выругался он. Увидимся. -м -м -м -м! Он помахал рукой и устало потрусил в сторону апартаментов посла Варга. Додстадели было совсем недалеко, но уставшие ноги Тави отчаянно болели, и ему показалось, что у него ушло целая вечность, чтобы добраться до черного коридора. Длинного прохода из тёмного грубо отёсанного камня, не имевшего ничего общего с отделанными мрамором покоями первого лорда. Вход туда преграждали настоящие ворота с такими толстыми надёжными прутьями, какие принято устанавливать на крепостных воротах. Перед ними стояла пара солдат Королевской гвардии в сине красной форме, совсем молодые парни в полном боевом облачении с оружием в руках. Они замерли, стоя лицом к воротам. По другую сторону от них единственная свеча отбрасывала ровно столько света, сколько потребовалось Тави, чтобы разглядеть двух канимов, сидевших на задних лапах. Они закутались свои плащи, и Тави видел лишь очертания оружия на плечах и у локтей, блеск металла на рукоятих мечей и наконечниках копий. Головы практически скрывали капюшоны, из которых торчали лишь волчьи носы и зубы, а также сверкали красные совсем нечеловечьи глаза. Хотя они сидели на полу, их позы каким-то непостижимым образом казались напряжёнными, они были настороже и готовы в любой момент действовать, так же, как и алеранские гвардейцы, стоявшие к ним лицом. Тави приблизился к воротам, и его окутал запах конимов, мускусный, резкий и густой, напомнивший ему кузницу в его родном стадгольде и одновременно волчью «Гвардеец!» — сказал Тави. «Я принёс письмо его превосходительству послу Варгу». Один из лиранских солдат оглянулся через плечи и помахал ему рукой, чтобы он проходил. По другую сторону ворот на своём обычном месте на неровном полу, примерно на расстоянии вытянутой руки от решёток, стояла кожаная корзина. Тави наклонился, чтобы положить туда письмо, мысленно радуясь, что он выполнил поручение, и предвкушая возможность отправиться спать. Он практически не заметил, как ближайший к нему Каним пошевелился. Стараж Канимов с нечеловеческой грацией скользнул вперёд и длинной рукой схватил Тави за запястье, Сердце Тави сжалось от страха, но он слишком устал, чтобы испытать настоящий ужас. Он мог повернуть руку по кругу и вырваться, но так он подставил бы её когтям Канима, иными словами, при помощи силы ему было с ним не справиться. Эти мысли пронеслись у него в голове за долю секунды, он услышал у себя за спиной громкий вздох, когда оба Алиранса дружно вытащили своё оружие из ножен. Тави поднял свободную руку и помахал ей стражем. «Подождите!» Спокойно, сказал он, и поднял голову очень высоко, чтобы посмотреть Кониму в глаза. «Чего ты хочешь, страж?» Спросил Тави нетерпеливо и властно. Каним посмотрел на него непроницаемыми мрачными глазами, потом медленно выпустил его запястье, успев провести по нему когтями, но не причинив Тави никакого вреда. «Его превосходительство желает», — прорычал Каним, чтобы посыльный доставил ему письмо лично в руки. «Отойди от него, пёс!» рявкнул эллиранский страж. Каним поднял голову и обнажил жёлтые клыки в безмолвной угрозе. «Всё в порядке, легионер!» — спокойно сказал Тави. «Это резонное требование. Посол имеет полное право напрямую получить послание первого лорда, если таково его желание». Оба Канима издали низкое прерывистое рычание. Тот, который схватил Тави за руку, открыл ворота, и Тави поразило, с какой легкостью он справился с тяжёлой металлической дверью. Затем он сглотнул, взял единственную свечу, покрепче сжал в руке конверт и вошёл в чёрный коридор. Страж к ним шагал у него за спиной. Тави пошёл помедленнее, чтобы видеть его краем глаза. Страж крался за ним, каждый его шаг был уверенным и расслабленным. Он разглядывал Тави с нескрываемым любопытством, пока они не добрались до конца чёрного коридора. Они миновали несколько открытых дверей, но комната заполнила такая густая темнота, что Тави не удалось разглядеть, что в них находится. В конце коридора находилась единственная дверь, сделанная из толстого тяжёлого дерева какого-то тёмного цвета, блестевшего в свете свечи красными и пурпурными оттенками. Страж прошёл мимо Тави уверенными бесшумными шагами взрослого Канима и провёл когтями по тёмному дереву. Оно оказалось очень твёрдым, и его когти не оставили на нём никакого следа. Из комнаты за дверью раздалось рычание, и от этого звука внутри у Тави всё похолодело. Страж издал такой же звук, только немного более высокий, Наступило короткое молчание, затем насмешливое рычание, и голос Варга прогрохотал. «Пусть войдёт!» Стараж открыл дверь и также бесшумно зашагал прочь, не оглядываясь на таве. Юноша сглотнул, сделал глубокий вдох и вошёл в комнату.